Глава 47 Принц успел завершить приготовление к путешествию. С помощью лорда Шератона и родителей он все же добился по дипломатическим каналам допуска на въезд в страну. Шельби привез разрешение на брак с запиской от отца. «Возьми, Шельби, с собой. Он тоже волнуется за мисс Валевски». Подозрительно посмотрев на безмятежное лицо великана, принц кивнул ему на двери дома. Иди на кухню, перекуси и проверь багаж. Завтра выезжаем. Шельбе поклонился и ушел, а принц темнее лицом от ревности принялся перебирать доставленные почтальоном газеты. За время, проведенное в поместье ржины, он читал каждую газету, по крохам собирая сведения о ней. Заголовки кричали: появление герцогини в долине. Впервые за много лет урожай снят, досрочные фермеры отчаянно стремятся успеть высадить вторую партию овощей и злаков. Отзыв Гранд Дамы Королевства о возможной будущей невестки. Маленькая заметка о том, что в замке черной герцогини гостят самые завидные женихи страны, а приготовлений к свадьбе нет. Затем уже в дороге принц прочел длинную статью о поездке герцогини во второе владение. Описание ее туалета, прически, перчаток и... спутников. Все те же четыре аристократа. Ричард рассматривал гравюру с четкими мужскими профилями и чувствовал себя древним рыцарем, способным заточить женщину в башню за один взгляд, брошенный на другого. Выехали на рассвете. Гвардейцы, сопровождающие сестер и девочку, принца и его свиту не жаловали. Держались в стороне, старались останавливаться на королевских постоялых дворах и вообще подчеркивали, что едут отдельно от дипломатического посольства. Шельби чуть-чуть удавалось смягчить обстановку, травя байки со своей службы, но в остальном все держались вежливо, но холодно. Однако принц не зря добивался официального разрешения на въезд в страну. По сути, это было приглашение от короля Гешпании, и он, показывая бумаги, легко получал комнату на королевских ночлегах, а заодно узнавал новости. В частности, ему сообщили, что у короля появилась новая фаворитка – черная герцогиня. Он приставил к ней охрану, пишет ей письма и даже подарочки шлет. То новая фортепиано, то кружевной воротник. Подарки вроде бы приличные. Но ведь для незамужней Доньи... Правда, и она странная какая-то. Ко двору носа не кажет. Все по своим поместьям разъезжает. Нет бы в столице танцевать. А с другой стороны... Молодец, Донья! За хозяйством следить надо, чтобы не сперли. Эти речи вынимали у принца душу. Он не знал, что настолько ревнив. Гвардейцы с легкой насмешкой наблюдали за тем... Как их невольный спутник и живет изматывает себя, нарубая саблей либо стартом очередное чучело или мешок, набитый соломой. Без таких упражнений Ричард просто не мог уснуть, представляя ржину в объятиях другого мужчины. Сестры его тоже не жаловали, общались вежливо, но про Жирну не говорили. Только Агнешка, добрая душа, часто щебетала о маме и охотно рассказывала, как они ехали к поместью что видели по дороге и какие вкусные десерты подавали в городском кафе. За неимением других собеседников принц разговорился с девчушкой и нашел в ней много серьезности, а также манеру иржины склонять голову, делая паузу перед ответами и смешно морщить нос, слыша что-то неприятное. Карета с женщинами катила неспешно, и принц со свитой невольно подстраивался под этот ритм. Ему хотелось хлестнуть коня и помчаться в скач, взрывая пыльную дорогу. Но сделать это мешало сознание того, что Иржина может отказать ему во встрече, но никогда не откажется увидеть дочь. Вот и терпел герцог Монмут, пасторальные пейзажи, смоглых сборщиков оливок и смокв и слишком острые запахи чеснока, сыра и вина из каждой двери. Когда гвардейцы остановили карету у каменной часовни и что-то сказали сестрам, принц поначалу не обратил на это внимания. Женщины часто просили сделать остановку, чтобы размять ноги, заглянуть в храм или перекусить прямо на душистой траве. Однако вскоре один из гвардейцев подошел к коляске Ричарда. «Ваше высочество, здесь граница герцогства манделье Вам нужно сойти на землю и помолиться святой Моне». Иначе вы не попадете в долину. Принц легко соскочил на дорогу и подошел к часовенке. Почему-то он сразу понял, что серебряная лента с черным бархатным узором, привязанной ржиной, потянулся, чтобы коснуться ее хотя бы кончиками пальцев, и получил предупреждение. — Не стоит, ваше высочество. Это дармония. Ричард отдернул руку и мысленно попросил изображенную на камне святую о помощи. Налетевший ветер покачнул ленточки, звякнули колокольчики, пахнуло ароматом цветов и фруктов, а возле уха мужчины кто-то прошептал «Не спеши». И снова обрушились звуки. Храп коней, шелест юбок, звон упряжи. Вернувшись в коляску, принц молчал всю дорогу до дворца. Его свита сначала пыталась расшевелить угрюмого спутника, а потом все замолчали и, разморенные дневной жарой, уснули. Во дворце Манделье его не ждали. Были приготовлены комнаты для девочки и монахинь, а полдюжине мужчин пришлось довольствоваться спешно открытыми гостевыми покоями и скромным ужином из овощей и яиц. Нужное количество мяса просто не успели приготовить. Ричард не зря с рождения жил во дворце. Хотя из него готовили офицера, он довольно неплохо разбирался в архитектуре, искусстве и драгоценностях. Дворец герцогини впечатлил его удивительным сплавом аристократического вкуса и высокой художественной ценности. Грубый старинный сундук отлично уживался в одном зале с дорогим наборным паркетом, тяжелыми серебряными кубками и витражами. Каменная мозаика холла гармонировала с белеными стенами и мраморными статуями в нишах. Этот дом не уступал в красоте и ценности малому дворцу его родителей. А ведь кроме самого здания, наполненного драгоценностями словно шкатулка, Иржина теперь владела всей долиной? Куда же ему с его скромным доходом адмирала и ежегодным содержанием младшего принца от короны? Пройдясь по анфиладе гостиных и общих помещений, герцог Манмут понял, что может лишь смиренно просить руки герцогини и уповать на то, что дом Карлос даст свое разрешение на этот брак. Да, оставалось еще одно серьезное препятствие. Брак особ, так близко стоящих к тронам, должен получить одобрение монархов. В отце Ричард был уверен. Узнав новости, король Андары не станет чинить сыну препятствий. А вот даст ли свое согласие король Гишпании? Зачем ему чужеземный принц, да еще адмирал, «Не проще ли сосватать ржине своего подданного до да такого, который будет верен короне и птичке не даст свернуть с пути?» Сжав кулаки, принц постоял, отгоняя от себя дурные мысли, и припомнил, что ему сказала экономка. Герцогиня отбыла в Карега, там ее вторая вотчина, просила сообщить, когда прибудут ее гости, и более ничего. «Карты!» Отыскав библиотеку, Ричард, как и ожидал, обнаружил на стене карту Гишпании. Коррега назывался «Приличный кусок земли на морском побережье». И, судя по масштабу карты, дорога туда занимает несколько дней. Столица Гишпании куда ближе, а у него на руках дипломатический паспорт и причина для официального визита. Что он потеряет, если рискнет? Иржина может отказать ему. Но осмелится ли отказать сразу двум королям?» Развернувшись, принц отыскал главу гвардейцев и сообщил о своем намерении ехать в столицу. «Ваше право, ваше высочество», — спокойно ответил Дон. «Мы должны были доставить сюда женщин и оберегать их до возвращения хозяйки. Пасти вас приказа не было». Ричард усмехнулся. Военная дисциплина одинакова в любом королевстве. Приказа не было, значит, не касается. Оставив свиту наслаждаться вином и фруктами, принц вызвал Шелби, приказал ему запрягать лошадей, запасся экономке хлебом и сыром дорогу, вскочил в седло и был таков. Всю дорогу его гнала мысль о том, что Иржина в данный момент может выбрать другого. Принц стискивал с зубы и погонял коня. В результате его нетерпения путь до столицы они с телохранителем одолели за три дня, меняя лошадей на каждом перегоне. Во дворце его приняли холодно. Взяли документы, проводили в гостевые покои, расположенные где-то на задворках гостевого крыла, подали ужин, состоящий из холодных закусок, и пообещали доложить королю визите. Осмотрев отведенные ему покои, Ричард понял, что ему передают неудовольствие монарха. Две узкие комнаты. Меньше принцу крови предложить нельзя. Темные и мрачные. Отделка из драгоценных тканей посеклась от времени. Сама мебель, безусловно, дорогая, но словно собранная из разных комплектов. К тому же этот ужин... Трудно поверить, что на королевской кухне не найдется тарелки супа или жаркого в любое время суток. Наверное, будь на месте Ричарда избалованный маменькин сынок или гордый своим титулом новориш, случился бы скандал с битьем посуды и слуг. Но адмиралу флота случалось спать на мокрой палубе и есть из одного котелка с матросами, так что он только хмыкнул, Съел все предложенное и лег спать под зеленый, расшитый серебром балдахин. Разбудили его ночью. «Его Величество готов вас принять», — с поклоном сказал слуга, держась на некотором расстоянии, словно опасался получить удар кулаком. Принц открыл глаза, сел, потер лицо и попросил: «Полейте мне». Ему не отказали. Дворцовый служащий с ловкостью полил на руки и шею ледяной водой из кувшина. Помог сменить рубашку, подал камзол и сапоги. Собрался Ричард как по сигналу чужак на горизонте. И уже в коридоре сообразил стянуть отросшие волосы лентой. Вели его тоже окольными путями. Надеялись вывести из себя? Принц мысленно усмехался. «Теперь...» когда он понял, что жизнь без Иржины немыслима, все эти испытания его гордости кажутся булавочными уколами. Король принял его в помпезном парадном кабинете, украшенном позолотой, драгоценными безделушками и парой золотых подсвечников человеческий рост. Про это украшение Ричард слышал, но даже бровью не повел. Поклонился, вручил письмо от своего отца и молча стоял, пока монарх Испании читал послание. А хозяин кабинета не спешил. Перебирал листочки письма, возвращался к ранее прочитанному и все время бросал на гонца задумчивые взгляды. Наконец, отложил плотные листы на поднос и уставился на Ричарда в открытую. «Итак, герцог Манмут. «Ваш сиятельный отец просит меня оказать вам всяческое содействие в решении одного деликатного вопроса. Он щедро предлагает мне помощь в моих делах, но, думаю, понимает, что это не повлияет на мое решение». Принц застыл, словно кусок льда. Отец сам просил за него и Иржину. «Значит, дал свое дозволение». Но что решит этот темноволосый, темноглазый монарх с тяжелым взглядом? «Вы не представляете, каким сокровищем для Гешпании является герцогиня Манделье!» Медленно продолжил король. «Я имел счастье пообщаться с прелестной Донией и узнать ее мнение о вас». Сердце мужчины глухо стукнуло. Ему ли не знать, как коварны могут быть отвергнутые женщины? Принцесса Мандана до сих пор не простила ему разрыв помолвки и строила козни в международных делах. «Вы знаете, что герцогиню Манделие нельзя огорчать, что от ее хорошего настроения и самочувствия зависит благополучие целой долины?» Ричард молча слушал, понимая, что этот порыв откровенности король изображает не зря. Когда мои люди пригласили доню Юржину в Гешпанию, она имела возможность познакомиться с самыми знатными, красивыми и богатыми представителями аристократии моей страны. За ней ухаживали, ее внимание добивались. Но эта дама отвергла всех, даже моего сына». Тут адмирал с трудом удержал лицо. «Его птичка отвергла гешпанского инфанта?» «Да-да», – ворчливым тоном отозвался на его мысли монарх, – «вся в бабушку. Я лично отобрал благородных донов для сопровождения герцогенев Каррега, и все напрасно. Вам удалось меня кое-чем удивить, герцог. Так что я дозволяю вам брак с герцогенем Манделье и Каррега при выполнении некоторых условий». Тот король взял паузу, а принц скромно склонил голову. «Готов выслушать, Ваше Величество!» Гешпанский монарх одобрительно хмыкнул. Все же андарский принц не потерял голову от собственной удали. «Выслушать еще не значит принять». Из мальчишки выйдет толк. «Во-первых, брак невозможен без добровольного письменного согласия герцогини. Мне не нужны прошения о разводе, наводнении среди лета или засуха среди зимы». «Только добровольное согласие при свидетелях!» Ричард молча склонил голову. «Была у него мыслишка просто выкрасть Иржину, если его птичка заупрямится». Но король сразу задавил эти мысли в зародыше. «Во-вторых, вы отказываетесь от своих обязательств перед Андарой. Принимаете титул Гранда Гешпания, доном Монделье и Карега». «Эти же титулы будут носить ваши дети». «Дети?» — мысли Ричарда споткнулись. «Так далеко он еще не загадывал. Он, конечно, может отказаться от титула герцога Манмута, но все равно останется принцем крови. И даже не потеряет свое место в очереди претендентов на престол. Ведь брак с герцогиней Манделье будет равнородным. Земли и доход у него не отнимут. По традиции всем королевским детям, заключающим брак за границами страны, давали не только обычное женское приданное из платьев и белья, но и солидный банковский вклад. Плюс за ним оставались земли из приданного матери, точнее, доход с этих земель. А значит, он потеряет только несколько строчек в подписи, зато приобретет свою певчую птичку. Не слыша возражений, король приподнял бровь, но продолжил. Если же ваш брак будет бездетным в течение семи лет, герцогиня Манделье имеет право отправить вас к родителям или в монастырь, чтобы сочетаться новым браком». Вот тут Ричард поперхнулся. Обычно такое условие выдвигали представители женихов относительно невест. А в данной ситуации ему предлагали быть невестой. «Это новое испытание его стойкости и желания обладать именно этой женщиной?» Или нечто большее? Тем не менее, принц склонил голову, выражая свое согласие и с этой бредовой идеей. «Мда», — сказал вдруг его величество, — «вижу, вы друг друга стоите». Что ж, это было последнее условие. Если герцогиня все же согласится на брак с вами, я не стану чинить препятствия. Однако вам обоим запрещено покидать страну до рождения второй наследницы. «Наследницы?» — вздернул бровь Ричард. «Титулы Мандельея и Карега передаются только по женской линии», — жестко сказал король и завершил аудиенцию. Выйдя из кабинета, Ричард немного подождал секретаря с письменным дозволением на брак, затем сдержал бешеное желание немедля бежать на конюшню, требуя седлать лошадь. До рассвета осталось несколько часов. Пусть Шелби отдохнет» а он вернется в Манделье и не уедет оттуда, пока не прозвенят брачные колокола.